Глава 32. Мартинсон встретил комиссара широкой улыбкой. — Я пробовал связаться с тобой. Здесь такие дела творятся. Открывая дверь комнаты, где Мудин и Мартинсон сидели за фальковским компьютером, Валандер был напряжен, как струна. Руки чесались врезать Мартинсону по физиономии и дать втык за интриги и лицемерие. Но Мартинсон улыбался и сразу же завел речь о своих новостях, Пожалуй, оно и к лучшему отсрочка не повредит. В свое время комиссар с глазу на глаз все выскажет, рассчитается по полной с этим двурушником. Вдобавок, при виде Мартинсона улыбке, у него мелькнула надежда, что Анбрид по ошибке превратно истолковала ситуацию. Ведь у Мартинсона вполне могли быть уважительные причины для визита к Лизе Хольгерсон. К тому же Мартинсон подчас и мысли свои выражал весьма невразумительно, Так что не всегда и поймешь, как надо. Впрочем, в глубине души Валандер сознавал, что просто ищет Мартинсону оправдание. Анбрид не сгущала краски и сказала ему все, потому что сама была возмущена. Хотя сейчас все же лучше ухватиться за оправдательную соломинку. Разборка так или иначе неизбежна. Придет день, когда ее уже не отодвинешь. Он подошел к столу, поздоровался с Робертом Удином. «Что у вас случилось?» Роберт продолжает раскапывать виртуальные траншеи, — удовлетворенно сказал Мартинсон. Мы все глубже проникаем в странный, но завораживающий мир Фалька. Он предложил Валандеру свой походный стул. Тот поблагодарил, предпочел постоять. Мартинсон листал свои заметки. Роберт Мудин пил из пластиковой бутылки. Кажется, морковный сок. Нам удалось установить еще четыре учреждения из фальковского списка. «Во-первых, Госбанк Индонезии. Роберт получает отказ в доступе, когда пытается подтвердить идентификацию. Но мы все равно уверены, что это Госбанк Индонезии в Джакарте. Только не спрашивай, почему. Роберт — сущий кудесник по этой части». Мартинсон еще полистал блокнот. «Затем у нас есть Лихтенштейнский частный банк Людерс. Дальше посложнее». Если мы поняли правильно, то еще два кода соответствуют французской телефонной компании и коммерческому спутниковому предприятию в Атланте. Валандер наморщил лоб. Но что это означает? Прежнее предположение, что все каким-то образом связано с деньгами, остается в силе. А вот при чем тут французская телефонная компания и спутники в Атланте? Конечно, трудно сказать. «Здесь нет ничего случайного», — неожиданно вставил Роберт Мудин — Валандер повернулся к нему. «Можешь объяснить по-человечески, чтобы я понял?» Все люди расставляют книги в своих шкафах в определенном порядке, или, скажем, папки с документами. В компьютере тоже обнаруживается определенная система. Тот, кто создавал здешнюю систему, действовал очень тщательно. Все у него чисто, прибрано, ничего лишнего, избыточного. Общепринятые буквенные или цифровые последовательности тоже отсутствуют. Валандер прервал его с этого места. Будь добр, поподробнее. Обычно человек организует свою жизнь либо в алфавитном, либо в цифровом порядке. Сначала идет А, за ним Б, за Б – В, за единицей следует двойка, а семерка не стоит впереди, пятерки. Так вот здесь ничего такого нет. А что есть? Что-то другое. И это что-то говорит мне, что алфавитный и цифровой порядок не имеют значения. У Валландера забрежила догадка, к чему клонит Мудин. «Стало быть, порядок есть, но какой-то иной». Мудин кивнул, показал на монитор. Валландер и Мартинсон наклонились ближе. «Здесь есть два компонента, которые появляются снова и снова», — продолжал Роберт. «Во-первых, я обнаружил цифру 20. И попробовал посмотреть, что будет, если добавить парочку нулей или поменять цифры местами. Получается кое-что интересное». Он показал на экран двойка и нуль. Смотрите, что произойдет теперь. Мудин пробежался по клавиатуре, цифры выделились и пропали. Они будто пугливые зверьки, убегают и прячутся, как от света прожектора. Сразу ныряют в темноту. Но если я оставлю их в покое, они снова появятся, на том же месте. Как ты это трактуешь? Думаю, чем-то они очень важны. И точно так же ведет себя другой компонент. Мудин опять показал на экран, на сей раз на буквы «Я-Т». «С ними та же история. Стоит их тронуть, как они сразу прячутся». Валандер кивнул. Пока что объяснения были понятны. «Они появляются снова и снова», — сказал Мартинсон. «Как только нам удается опознать новое учреждение, они тут как тут». Но Роберт обнаружил еще одну интереснейшую штуку. Валандер жестом остановил их, протер очки. «Они прячутся, как только их тронешь», — сказал Мудин. «Но немного погодя возникают снова в другом месте». Он опять показал на монитор. «Первый код, который мы взломали, был первым в фальковской системе. И эти ночные зверьки находятся тогда в самом верху первого столбца». «Ночные зверьки? Мы их так назвали», — пояснил Мартинсон. «Имя вроде как подходящее. Продолжай». «Второе учреждение, которое мы сумели идентифицировать», Находится строчкой ниже во втором столбце. Тогда они сместились направо и наискось вниз. Продолжая двигаться дальше по списку, замечаешь, что их перемещения весьма упорядочены. Можно сказать, целенаправлены, они стремятся в правый угол. Валандер выпрямился. Однако же, это не разъясняет нам, о чем идет речь. Пока нет, сказал Мартинсон, но становится все интереснее и жутковато. Я неожиданно уловил пульс времени. Со вчерашнего дня зверьки переместились. Значит, где-то в киберпространстве тикают часы. Для развлечения я сделал расчет. Если верхний левый угол символизирует 0, а всего в системе 74 кода, и цифра 20 представляет собой дату, скажем, 20 октября, то вдруг получается вот это. Мудин опять пробежался по клавишам, на экране возник новый текст — Валандер прочел название спутниковой компании в Атланте. Мудин указал на два компонента. Этот код четвертый с конца. А сегодня, если не ошибаюсь, пятница, 17 октября. Валандер медленно кивнул.